Глава 16. Я зашнуровала кроссовки и надела солнцезащитные очки на тот случай, если кто-нибудь узнает меня во время первой попытки совершить пробежку. Софи вызвалась составить мне компанию, но я отказалась, сказав, что я уже большая девочка и могу сделать это сама. Правда заключалась в том, что я собралась делать то, что видела в интернете. Интервальные тренировки, комбинации бега и ходьбы. Или то, что я для себя называла выживанием. Пролистав большую часть статьи со скучными наставлениями, сколько минут нужно тратить на то и другое, я решила, что когда устану бежать, перейду на ходьбу и буду идти, пока не почувствую, что снова готова бежать. В последний момент я схватила поводок генерала Ли, объясняя это тем, что если я вдруг свалюсь от изнеможения, то смогу во всем обвинить его и, шатаясь, вернусь домой». Я подумала о том, не взять ли с собой Порги и бес потому что у них наверняка больше энергии. Но тотчас отклонила эту идею, потому что прогулка с ними была упражнением в гимнастике и нервотрепке. Похоже, у обоих была аллергия на ходьбу по прямой, а также страстная цель покалечить или вообще угробить меня, для чего они вечно запутывали поводки и норовили убежать в противоположных направлениях. Я начала переставлять ноги со скоростью чуть быстрее ходьбы, но гораздо медленнее той, что другие назвали бы бегом. Если только этот кто-то другой не был черепахой. Генерал Ли с опаской посмотрел на меня. Вскоре он ухватился за эту идею и прибавил скорость, упруго подскакивая на коротких пушистых лапах. Я была готова поклясться, что он улыбался. Я понятия не имела, сколько лет генералу Ли поскольку унаследовала его вместе с домом. Но он был слишком стар, чтобы опередить меня. Я же изо всех сил старалась не отставать. Мимо нас, размахивая конскими хвостами, пронеслась пара студенток Чарльстонского колледжа. На их фоне я ощутила себе еще одной рептилией, той, что была родственницей черепахи. Но на сегодняшний день вымерла. К тому времени, как я добежала до Саутбеттери, Я была убеждена, что рухну замертво от сердечного приступа и остановилась, намереваясь развернуться и пойти обратно домой, так как уже достаточно набегалась за утро. Но стоило мне зашагать в том направлении, откуда мы только что пришли, как генерал Ли внезапно дернул поводок и отчаянно залаял. Я обернулась, чтобы посмотреть, что вызвало его раздражение и увидела большого толстого кота сидящего на садовой стене, дома напротив. Без очков было трудно сказать, но когда я подошла ближе, генерал Ли уже перешел в режим атаки, и я увидела лоскут кожи, закрывающий пустую глазницу и единственный зеленый глаз, устремленный в нашу сторону. Кот сидел на стене, лениво покачивая хвостом, как будто дразнил и подначивал нас. Как только мы оказались перед ним, Кот спрыгнул на землю и рванул по тротуару прочь. Генерал Ли так сильно дернул поводок, что тот выскользнул из моей руки, а пес бросился вслед за котом. Было еще достаточно рано, и на улице было не так много машин, но моему псу нельзя доверять без поводка. Если бы такое диагностировали у собак, я почти не сомневаюсь. У него нашли бы синдром дефицита внимания. Его способность отвлекаться — Практически на все, что движется или издает звуки, доказывала это. «Генерал Ли, стой!» — крикнула я, увы, безрезультатно. «Ко мне!» — добавила я, как будто всю свою собачью жизнь он только и делал, что слушал и слышал эту команду. «Сахар!» — крикнула я вместо этого, зная, что это единственное слово, на которое он мог отреагировать. «Увы, у меня уже закололо в боку, когда я сообразила, что пёс ведёт меня к особняку Пинкни. У меня на глазах кот сбежал по ступенькам и исчез в открытой входной двери. Генерал Ли влетел за ним по пятам. Я остановилась у подъездной дорожки, согнулась пополам и вонзилась пальцами в бок в тщетной попытке ослабить боль. «Мелани?» Услышав голос Софи, я открыла глаза, Но мне не хватало энергии и кислорода, чтобы выпрямиться. Я увидела в Биркинстоке и низ пурпурной прозрачной юбки с радужными слоновьями головами, разбросанными, как шлепки рвоты, по всей ткани. Мой взгляд скользнул за спину Софи к мусорному контейнеру, где я заметила зад мужчины, наклонившегося, чтобы что-то поднять. Его джинсы съехали гораздо ниже того места, где им полагалось быть. Я снова зажмурилась речь Кобилт. Он помогает мне убрать из всех ванных комнат чугунные ванны. А ты что здесь делаешь? Я медленно выпрямилась, боль постепенно отступала. Я бежала за генералом Ли, он только что бросился в дом, преследуя черного кота. Она выглядела сбитой с толку. Я не заметила никакого кота, пробежал только генерал Ли, и я ни разу не видела, чтобы он так быстро бегал. «Да, кот явно намного проворнее, чем мой пёс». Я заглянула из-за спины и увидела, что Рич и ещё один рабочий поднимают вверх по пандусу, ведущему к задней части его пикапа, ванну на ножках. А рядом, своей очереди, ждут ещё три ванны. «Почему не отправить их в мусорный бак?» Софья дёрнулась, как будто я её ударила. «Потому что их можно восстановить, они чугунные». Ты хотя бы представляешь, сколько они будут стоить сегодня? К тому же в наши дни все покупатели ищут старые вещи, которые выглядят как новые. И эти ванны идеально впишутся в современные ванные комнаты, которые мы устанавливаем в этом доме. Я посмотрела на ванны. С них откололось столько кусков фарфоровой эмали, что они напоминали пятнистых коричнево-белых коров. Вынуждена поверить тебе на слово. Рич заметил меня и подошел, на ходу подтягивая штаны. «Интересно, если оставить ему на водительском сиденье анонимный подарок в виде ремня, будет он его носить?» «Доброе утро, Рич!» «Утро доброе, миссис Тренхольм!» Он кивнул подбородком в сторону дома. «Сомневаюсь, что ваш пес поймает этого кота. Я много раз пробовал, но он шустрый поганец!» Мои рабочие в один голос утверждают, что не видели его. Но это лишь потому, что они не хотят напрягаться. Ничего, посмотрим, что они запоют, когда этот кот окалеет где-нибудь в доме и начнет вонять. Вы когда-нибудь чувствовали такую вонь? Я почти сказала, да и даже хуже. Но предпочла сосредоточиться на наклейке на его бампере с цифрами 00 в белом овале. «Что это означает?» «Это означает, что я разумнее своей жены и ценю свои колени больше, чем она. Она марафонец, и у нее есть наклейка с надписью «26 и 2». Так что мне пришлось обзавестись своей». Я представила себе, как он бежит, его штаны спадают до лодыжек, и он спотыкается. И подумала, как хорошо, что он не бегун. Мне захотелось дать ему пять и спросить, где взять такую наклейку, но я поймала хмурый взгляд Софи. «Думаю, мне нужно найти свою собаку», — сказала я. Оставив речи, разбираться с ваннами, я последовала за Софью внутрь. Внутри царил еще больше бедлам, чем в мое последнее посещение. Вдоль стен высились груда обвалившейся штукатурки и полоса заплесневелых обоев. Мебель была сдвинута в центр комнаты и накрыта брезентом. Картины сняты со стен. Софья едва ли не со слезами на глазах огляделась по сторонам. К сожалению, даже при хорошем бюджете на реставрацию мы были вынуждены избавиться от большего количества элементов интерьера, чем нам хотелось бы. Внезапно она просияла. К счастью, найденная и вонной статья о ремонте 1930 года оказалась чрезвычайно полезна. Архитектурная фирма, упомянутая в статье, Сохранила все образцы обоев и тканей, а также рисунки многих потолочных медальонов и прочих архитектурных элементов дома. Это было похоже на золотую жилу, что, безусловно, избавит нас от лишних догадок и сэкономит время, хотя... Что? Подсказала я. Я чувствую себя виноватой. Принимая все эти решения, в смысле, я приношу вещи Джей на одобрение. Она просто соглашается со всем. Она отказывается прийти посмотреть, что мы делаем. Говорит, у нее аллергия на пыль, и я это понимаю. Но я могу дать ей маску. Я пожала плечами. Ей действительно все равно. Вряд ли она планирует здесь жить. Ее цель — сделать дом как можно более привлекательным для покупателей за как можно более короткий срок. Софья покачала головой. Это очень печально. Большинство людей отдаст свою левую руку, чтобы оказаться на ее месте, включая меня. Не зная о ее прошлом, я бы сказала, что некоторым людям везет по жизни. Да, но не все думают, что унаследовать старый дом — это подарок. Кое-кто может даже рассматривать это как наказание. Прежде чем Софья успела возразить, я поспешила сменить тему. Хотела спросить у тебя, что происходит с цистерной у меня на заднем дворе? Ах, да, это! Да, там небольшая задержка. Я сощурилась, желая напугать ее своим пристальным взглядом, но она занялась ковырянием в грудах мусора перед нами. Да, и с Меган моей помощницей, которая выполняла большую часть работы, пока мои усилия сосредоточены здесь, Произошел несчастный случай при работе с рентгенов рентгенофлуоресцентным спектрометром. Чего-чего? Это разновидность рентгеновского аппарата. Мы используем его для анализа кирпичей, чтобы определить, из каких рек бралась глина, что позволяет нам выяснить происхождение кирпичей. Поскольку цистерны обычно делали из старых кирпичей из разных мест, это может быть увлекательно. Увлекательно. Я повторила это слово, но с другой интонацией в надежде, что Софи поймет намек. Она не поняла. К сожалению, Меган уронила этот аппарат себе на ногу и сломала ее. Мне неприятно это говорить, но, по крайней мере, ее нога предотвратила его дальнейшее падение. Так что с аппаратом все в порядке. Но какое-то время Меган не сможет залезать в цистерну и вылезать из нее а другие мои аспиранты слишком заняты работой над диссертациями или помогают мне здесь. Нам просто нужно подождать, пока она встанет на ноги, и раскопки продолжатся. Она сказала последнюю фразу, практически прижавшись носом к стене, изучая нечто такое, что я не могла и не хотела видеть. Прекрасно. Надеюсь, все это будет сделано до того, как дети закончат школу я бы не хотела, чтобы кто-то из них свалился в эту яму». Софья не успела ответить, ее спас телефон, заигравший мелодию Джона Леннона «Представьте». Я не могла слышать ее собеседника, но по испуганному выражению ее лица и косым взглядом в мою сторону я поняла две вещи. Это было нечто, что касалось меня, и это были дурные вести. «Я вам перезвоню», — сказала она прежде чем повесить трубку и посмотрела на меня вытращенными глазами. Что не так? Помнишь моего знакомого Джона Нолана, эксперта по антикварным игрушкам, который все знает о куклах Эдисона? Да. Он пришел на прошлой неделе и забрал куклу. У него хорошие новости. Софья сжала губы и покачала головой. Боюсь, что нет. Кукла, похоже, пропала. Пропала. В смысле, он не помнит, куда он ее дел? Он не может понять. Он принес ее в свой офис и запер в сейфе для ценных вещей. Он очень ясно помнит, как это сделал. Но ее там больше нет. Может быть, ее взял кто-то из его коллег? Или он положил ее в другое место и не помнит? Софья вновь покачала головой. Он сказал мне, что заметил исчезновение куклы вчера. И все последние 24 часа он провел в ее поисках, расспрашивая людей, которые могли ее видеть. Судя по всему, он единственный, кто знает комбинацию сейфа, и когда он пошел проверить куклу, сейф по-прежнему был заперт. Мы в упор посмотрели друг на дружку, как будто каждая из нас ожидала, кто заговорит первый. Крик мужчины, за ним глухой удар, как будто что-то тяжелое упало на пол над нами. Мы с Софи, как по команде, повернули наши головы в сторону лестницы. В поле моего зрения промелькнуло что-то белое и исчезло за углом у лестничной площадки. «Ты это видела?» — тихо спросила я. «Что именно?» Я испытала то, что можно назвать облегчением. Я видела привидение, и оно не было заблокировано. Но появилось и темное гнетущее чувство, которая теперь давила мне на плечи, прижимая мои ноги к полу, от чего я с трудом ими двигала. «Там все в порядке!» крикнула мне вслед Софи. Не получив ответа, она поспешила вверх по лестнице. Я последовала за ней, но не потому, что хотела, а чтобы не оставаться здесь одной. Мы остановились наверху лестницы и попытались оценить ситуацию. Рабочий в белой фирменной футболке стоял в коридоре, прижавшись спиной к стене, а его молоток валялся на полу. Цвет его лица соответствовал цвету его футболки. Словно боясь оторвать руку от стены, рабочий подбородком указал в конец коридор. «Ее там не было десять минут назад, когда я спустился на кухню за молотком. И я знаю, что дверь была закрыта, потому что я подумал, что мне придется взломать ее молотком». Я знала, что увижу еще до того, как повернула голову и увидела то, что встревожило рабочего. Кукла Эдисона с пустым лицом и такими же пустыми широко открытыми глазами, как и раньше, стояла за дверью на нижней ступеньке лестницы, что вела на чердак. Немигающие глаза смотрели на нас жестокостью. По коридору эхом Разносился визгливый смех маленькой девочки, правда, непонятно откуда. Темное присутствие, которое я чувствовала внизу, теперь было где-то сзади, проходя сквозь нас в сторону открытой двери. Мы все дрожали, но только я знала, почему. «Я заберу куклу», — сказала я хриплым, натреснутым голосом. Генерал Ли залаял, а затем спустился по чердачной лестнице и сел у моих ног, наблюдая, как двери и ступеням движется холодная масса воздуха. Когда же я двинулась вперед, он остался на месте, этот маленький трус. Я напряглась, вперев взгляд в темное пятно, которое, казалось, растягивалось и сжималось передо мной. Зловоние было невыносимым, подобно запаху протухшего мяса. Я тотчас вспомнила свой разговор с Ричем Кобилтом. Темное пятно бросилось вперед, опережая меня, взлетело по чердачной лестнице и замерло на полпути. Не сводя с него глаз, я сделала еще шаг вперед, намереваясь схватить куклу. Я протянула руку, готовая схватить ее за волосы и дернуть на себя, независимо от того, насколько они ценные и редкие. Кукле не место на этой лестнице. И меня возмущало то, что она наверняка была иного мнения. Увы. Мы пальцы коснулись лишь воздуха, не достав до головы куклы. И прежде чем я смогла повторить попытку, дверь захлопнулась передо мной, едва не прищемив руку. Софи коротко выругалась, что было совершенно ей не свойственно. Я не сомневалась, что рабочий выбрал бы словцо покрепче, но он уже сбежал вниз, бросив свой молоток и даже пообещав, что никогда сюда больше не вернется. Не сводя глаз с двери, Я наклонилась и подняла генерала Ли, чувствуя, как его маленькое тельце дрожит в моих руках. С другой стороны двери раздалось громкое мяуканье. От неожиданности мы все трое вздрогнули. Затем последовало энергичное царапанье, генерал Ли заскулил и начал вырываться из моих рук. «Мы не можем оставить его там», — сказала Софья. «Разве?» — Софья нахмурилась. Он может повредить куклу и вообще. Это было бы бесчеловечно, — поспешно добавила она. У Софи была жуткая аллергия на шерсть животных, и она никогда не держала их дома. Вот почему мои собаки обожали сидеть у нее на коленях, когда она бывала у нас. Кто-то из нас должен открыть дверь и выпустить его. «Дай угадаю», — сказала я. «Ты хочешь, чтобы это сделала та из нас, у кого больше опыта в необъяснимых вещах, например, когда двери хлопают, хотя там никого нет. Она сделала большие невинные глаза. «Это ты сказала, а не я». Я бесцеремонно сунула собаку ей на руки и вновь повернулась к двери. «Есть что-нибудь наверху?» Софья чихнула, и я ощутила легкое злорадство. «Думаю, это спальня маленькой девочки. Хотя зачем держать ребенка на раскаленном чердаке, мне непонятно». Не думаю, что там что-то изменилось с тех пор, как она умерла. За исключением повреждений из-за протекающей крыши. «Разве ты не показывала его, Джейн?» Я покачала головой. Мы предположили, что это просто чердак, забитый обычным хламом. «Джейн, нужно прийти сюда. Посмотреть и решить, что с ним делать. Ночная рубашка девочки все еще лежит у изножья кровати». «Не сомневаюсь». Мой испуганный взгляд наверняка соответствовал ее взгляду. Царапанье сделалось громче, но не оно двигало меня вперед. Я ощущала и другое присутствие, то, которое в моем сознании было связано с промелькнувшим белым силуэтом. Этот силуэт я краем глаза видела несколько раз. Во время своих визитов в дом присутствие легкое и беззлобное. Я почти чувствовала, как чьи-то нежные руки подталкивают меня к двери. Когда я приблизилась, дверь открылась, и из чердачного окна на лестницу упал яркий солнечный луч, высветив куклу и сидящего рядом с ней кота. Другое присутствие, словно сжалившись над нами, исчезло. С громким визгом кот прыгнул мимо меня, и молнией пронесся по лестнице. Генерал Ли возмущенно залаял, недовольный тем, что его удерживают на месте. «Она у тебя?» — спросила Софи. Я повернулась к ней с куклой в руках. «Да? У меня?» «Нет, я имела в виду кошку. В смысле, кота, ты поймала его? Или он побежал вверх по лестнице?» «Он пробежал мимо тебя». «Разве ты не видела?» Софи покачала головой. «Должно быть, я была слишком занята, пытаясь удержать генерала Ли, когда кот проскользнул мимо». Главное, чтобы он не был заперт на чердаке. «Ага», — сказала я. «Какое облегчение!» Она поставила собаку на пол, протянула мне поводок, и я с радостью отдала ей куклу. Понятия не имею, как это попало сюда, но я предлагаю тебе подбросить ее в офис твоего друга. Пусть он думает, что у него поехала крыша. Мы тихо спустились по лестнице и с удивлением обнаружили Рича Кобилта. Сняв бейсбок, он стоял посреди фойе и почёсывал затылок. «Что-то не так?» — спросила я, делая вид, что не заметила, как один из его рабочих пулей вылетел из дома. «Могу я быть с вами честен?» Мы с Софьей кивнули. «Не хочу вас пугать», — сказал он, понизив голос почти до шёпота. «Но, сдаётся мне, что в этом доме есть привидение». Мы с нарочитой невозмутимыми лицами Посмотрели на него. «Ну, не волнуйтесь, я немного чувствителен к этому, и я дам вам знать, если сочту, что есть какая-то опасность». Его взгляд упал на куклу, и я заметила, как он передернулся. «Господи, это еще что такое?» «Не волнуйтесь, мы выносим ее из дома, одним привидением меньше». «Спасибо, миссис Транхольм. Вернемся к этим ваннам». Я буду держать вас в курсе. Как только он вышел на улицу, наверху хлопнула дверь, а из глубины кукольной груди послышалось жужжание и щелчки, которые затем стихли. Мы на миг затаили дыхание, ожидая, вдруг она заговорит. Но нет. софи со вздохом облегчения пронесла ее через холл и почти дошла до двери, когда высокий металлический голос, напоминающий царапанье поломанных ногтей, а внутреннюю крышку гроба пронзительно крикнул. — Помогите мне!